Заточите мне еще перо, мистер фиц Гарт Никс. Автор бестселлеров по версии New York Times Гарт Никс, занимается писательством на постоянной основе с 2001 года, хотя работал и литературным агентом, консультантом по маркетингу, редактором, автором статей, книжным дистрибьютором, книжным продавцом и, по совместительству, солдатом резерва армии Австралии. Он написал множество книг, включая цикл «Старое королевство», начатый романом «Сабриэль», цикл «Ключи от королевства», «Поцеловать лягушку» и другие. Самый свежий его роман ангел мак готовящийся к скорому выходу и продавцы книг в Лондоне. Также Гард пишет рассказы. Более 60 из них опубликовано в различных антологиях и журналах. Во всем мире было продано более 6 миллионов экземпляров его книг. Его работы переведены на 42 языка. «Заточите мне еще перо, мистер Фиц, будьте так добры», — сказал сэр Гервард. Руки бывшего рыцаря-артиллериста были запачканы не столько порохом или кровью, сколько чернилами, а перо, на которое он смотрел с сожалением, потеряло свою остроту. «Это уже второе за час», — сказал мистер Фиц, сидевший на соседнем столе, а не на табурете, как сэр Гервард. Но потом волшебная кукла встала на свои деревянные ножки, возвысившись на 3 фута и шесть с половиной дюймов. 108 сантиметров. «А застрить то, о котором сейчас пишете, нельзя?» В песчей комнате было темно и пыльно. Единственная щель для стрел на дальней стене пропускала слишком мало света, а у Герварда на столе стоял только один канделябр с тремя ветвями — Пусть свечи в нем и были из пчелиного воска и горели довольно ярко. Мистер Фитц, конечно, весьма недурно видел и в темноте, а выкрашенные в голубой цвет зрачки его глаз на голове из папье-маше, которая была размером с тыкву, немного светились сами по себе. Дабы сохранить свою деятельность в тайне от широкой общественности, они выбрали для работы укромное местечко высоко в юго-западной башне дворца Архонт, В комнате находились стражники, которые приносили и уносили любые документы, которые запрашивал мистер Фиц из канцелярии в восточном крыле дворца. И у рыцаря, и у куклы столы были завалены толстыми свитками выцветшего пергамента. И перед рыцарем, и перед куклой лежала по развернутому свитку, по которым было видно, что это налоговые отчеты. Они составляли списки имен, выписывали их из свитков на листы более современной и белой бумаги. Страница сэра Герварда была вся в пятнах, хотя кулак его оставался довольно чистым. Но список мистера Фитца был безупречен и достигал куда большей длины. Любой скрипторий мгновенно бы принял его на работу, правда, теперь скриптории были не те, что прежде, столетия назад, когда еще не появилось книгопечатание. «У вас нож острее», — проворчал сэр Гервард. К тому же мое настоящее перо слишком хрупкое и некачественное, чтобы его можно было еще точить, и оно ужасно меня замедляет. «Сколько имен вы записали?» — спросил мистер фиц Затем достал крошечный треугольный ножичек из каких-то потайных ножен у себя за головой и искусным движением срезал кончик гусиного пера. Лезвие было таким острым, что прошло сквозь перо безо всякого сопротивления, словно кукла провела им просто по воздуху. «Надеюсь, примечательное количество?» «Воистину, девять, нет, десять, возможно. А вы?» «Шестьдесят два», — ответил мистер фиц сухо. «Поскольку полная перепись из двадцати девяти свитков содержит, по моей оценке, свыше одиннадцати тысяч персон, ваш прогресс и вклад в наше дело обещает быть явно незначительным». Сэр Гервард встал из-за стола и поклонился кукле. «Превосходный расчет, вы прекрасная кукла!» возвестил он, выписав рукой серию нисходящих заветушек. Но что вызывает у меня сомнения, так это сам метод. Почему бы нам просто не пройтись по городу и не поискать что-либо указывающее на наличие дракона, если там, конечно, есть дракон? Записи, которые я обнаружил в библиотеке Карелиньона, недвусмысленно указывают на наличие дракона, и, что еще более важно, его сокровище, сказал мистер Фиц. Но мы не найдем его, если будем просто бродить по городу. Этому дракону удавалось скрываться здесь не менее 300 лет, что говорит о том, что он не совсем уж глуп, в отличие от других, кого я мог бы упомянуть. Знаю, вы умело обращаетесь с порохом, умеете стрелять из пистолета и тому подобного, но даже при этом, я надеюсь, вы читали что-либо о внепространственных захватчиках, как правило, называемых башками. Немного, полагаю пробурчал сэр Гервард. «Но при чем они тут?» Вопрос мистера Фитца и ответ Герварда удивил бы и позабавил, пожалуй, любого, кто в существенной степени пересекался с их дуэтом в прошлом, поскольку сэр Гервард и мистер фиц являлись агентами Совета Договора Мировой Безопасности и, как всегда, были заняты своим, как казалось, непреходящим стремлением избавить мир от этих самых незаконных башков и прочих запрещенных внепространственных захватчиков, которых только что упомянул мистер фиц Но ни Аркхонт, ни Кандраса, ни кто угодно другой в городе-государстве об этом не знал. По крайней мере, Гервард на это горячо надеялся. «Я вас просвещу», — сказала кукла. Сэр Гервард вздохнул и смиренно понурил плечи. Мистер Фиц приходился ему нянькой задолго до того, как стал товарищем по оружию, и волшебная кукла нередко превращалась в назидательную личность, знакомую Герварду с его школьных лет. Создания, которых общепринято называть драконами, принадлежат к особому классу внепространственных сущностей. Они способны принимать различные формы, включая классическую форму крылатых рептилий, но также могут выглядеть как обычные люди, продолжил мистер Фиц. Когда они принимают человеческий облик, их потусторонняя сущность скрывается, и они ничем не отличаются от всех остальных горожан. Иными словами, в городе нам не на что смотреть мы не увидим ни рогов, ни хвостов, ни странных глаз. «Да-да, все так», — сказал сэр Гервард, но мистер Аффитца это не остановило. «Им не обязательно иметь пристрастие к потреблению молодых дев, и они не выставляют на показ свои клады. Они не дышат огнем, по крайней мере, когда прячутся в смертной форме. Они не...» «Довольно!» — вскричал Гервард, вскидывая руки в знак капитуляции и нечаянно проливая каплю чернил на оригинальный свиток, что потребовало срочных спасительных мер при помощи губки и ножа. «Таким образом, если мы будем ходить по городу, это не даст нам ничего, кроме удовлетворения ваших чувств, которые, я полагаю, и служат истинной причиной, по которой вы хотите это сделать, а также почему вы изображаете отстающего в нашей работе с бумагами». «О, ну хорошо», — сказал сэр Гервард, оставляя свои безнадежные попытки удалить чернильное пятно, «Как насчет того, чтобы покинуть этот затхлый ольков и проверить первых 72, которые у нас уже есть? Хорошее количество для начала, я бы сказал». «Как только мы это сделаем, поползут слухи о нашей деятельности», сказал мистер Фиц, «Это должно быть очевидным даже для вас, Гервард. Если дракон услышит, что Верховный Архонт одобрил расследование в отношении всех, кто имеет запасы золота на сумму более 10 тысяч статоров», Он вполне может бежать в какое-нибудь заранее приготовленное укрытие, прежде чем мы будем готовы пуститься за ним. К тому же, я уверен, мне не следует напоминать вам о том, что местонахождение этого укрытия — главный предмет наших рассуждений, ибо именно там дракон спрячет свои сокровища. «Которые Архонт заберет себе», — перебил сэр Гервард. «Я по-прежнему считаю, что нам положено куда больше, чем четвертая часть». «Все-таки это мы нашли таблички в Карелинеоне». «Мы? Минуту назад вы предположили, что дракона не существует». «Ладно, ладно. Но у меня уже затекают суставы, и за те два дня, что мы тут сидим, я постарел на целый год. Давайте разделять и властвовать, как возгласил Нарбоний в гибели множества». «Вы знаете, что, когда реальный Нарбоний на самом деле разделил свои силы, его войска были разбиты по кусочку?» — спросил мистер Фиц а когда Кидденс списала свою пьесу, она предпочла внести изменения в исторические события. «Нет», — признался сэр Гервард, — «в пьесе вся суть. Кто вообще помнит историю?» «Нарбоний был дураком», — буркнул мистер фиц «У него были хорошие советники, но он решил их проигнорировать, что я... В общем, я читал, что он от них отвернулся». «Древняя история», — сказал сэр Гервард. Он хмуро зыркнул на Фитца и переменил тему, повышая голос. «Интересно, если бы мы изменили условия...» «Шестьсот семь лет назад!» — пробормотал мистер Фиц, но понизив голос почти до шепота. «Четыре месяца и три дня. Незадолго до полудня. После этого началась битва, и Нарбоний был убит вскоре после заката, стрелой в спину, когда пытался сбежать с поля». «Как я сказал?» — вещал сэр Гервард. Четвертая часть представляется скудным вознаграждением за то, что мы не только принесли известие об этом драконе, но и проделали весь этот нелегкий труд здесь. «Я заточил вам новое перо», — сообщил мистер фиц «Прошу вас, спешите быстрее». Сэр Гервард вздохнул, взял перо и вернулся к разложенному перед ним свитку. «Знаете, как только мы начнем шерстить, всех этих богачей поднимется шумиха», — сказал сэр Гервард. «Они подумают, что Архонт собирается ввести новый налог и наверняка взбунтуются». «Не будет никакой шумихи», — ответил мистер Фиц. «Если бы вы слушали, когда я объяснял суть дела Архонт, список тех, кто обладает достаточным запасом золота — это только первый шаг, ориентир, если хотите. Как только у нас будут эти имена, нам потребуется сопоставить их с реестром родившихся, умерших и пропавших без вести, чтобы выявить какие-либо закономерности в наследственности. Это, я полагаю, укажет нам на двух трех человек, которых понадобится изучить внимательнее. Архонтат достоин похвалы за такую щепетильность в введении записей. «Вы же там несколько часов трепались», — сказал сэр Гервард. «Очень скучно было. К тому же Архонт меня не любит». «Сомневаюсь, что Архонт вообще испытывает к вам какие-либо чувства» сказал мистер Фиц. «Она весьма разумная женщина. Прошу вас, приступайте к делу». В комнате воцарилось молчание, прерываемое лишь редким скрипом пера, выписывающего очередное имя, пока огромный колокол в центральной башне не возвестил о том, что солнце достигло зенита и снова двинулось к горизонту, или, как сказали бы на севере, о том, что наступил полдень. «Лучше бы мы просто сели за этим делом в канцелярии», — сказал сэр Гервард в очередной раз, отбросывая свое перо. — Там просторный, свет хороший, все записи под рукой. — И там много юных девиц среди служащих, чтобы вы смогли испытать на них свои чары, — перебил его мистер Фиц. Нам лучше здесь, в уединении, где никто не узнает о нашей задаче и не станет подозревать о существовании драконьих сокровищ. — Да я сам не убежден, что дракон вообще есть! — воскликнул сэр Гервард довольно громко. «Тише!» — осадил его мистер Фиц, значительно посмотрев на дверь. Хотя та была из цельного дуба, она разбухла от редкого использования и периодических затоплений ввиду того, что кровля башни была слишком слаба против муссонной погоды Никандроса и не закрывалась до конца. Внизу оставалась щель в три пальца шириной, поэтому стражники, очень вероятно, слышали каждое слово даже из своей комнаты внизу, и уж точно могли подкрасться по лестнице, чтобы развесить уши. «Что? Они же избранные архонт, разве нет?» вспылил сэр Гервард. «Отличные солдаты, верные. Такие сокровищами не соблазнятся. «Гервард, я вам уже говорил, что нам следует держать все это в тайне, и вам стоило бы обуздать свою естественную склонность к общительности. А теперь чем скорее мы примемся за дело, тем скорее его закончим». Гервард что-то пробормотал. «Чего?» «Я просто задумался, сколько эта задача может занять времени», сказал сэр Гервард. «Только выразился не так многословно». «Это вопрос разумный», ответил мистер фиц «По моим подсчетам, если предположить незначительный рост вашего вклада в дело...» «Мы закончим с налоговыми отчетами через восемь дней, и тогда сможем перейти к сопоставлению с реестрами, что потребует еще от девятнадцати до двадцати одного дня». «Месяц!» — взревел сэр Гервард. «Месяц в этой темной заплесневелой комнатенке! Я так не могу! Мне нужен воздух и свет! Мне... Мне нужно выпить!» «Сэр Гервард!» Но рыцарь-артиллерист будто перестал замечать куклу. Он встал, опрокинув табурет, и решительно прошагал к двери. Дернул ее раз, безуспешно, потом другой, и только тогда она открылась. Мистер Фиц наблюдал за ним своими необычными голубыми глазами, но ничего не сказал. Сэр Гервард проворчал что-то и с вызывающей опасения скоростью устремился вниз по ступенькам. Мистер Фиц выждал паузу, затем спрыгнул со стола и подошел, чтобы толкнуть тяжелую разбухшую дверь. Та послушно закрылась с легкостью, казавшейся неуместной при его маленьком росте, и тонких ручках из полированного дерева, которые выглядывали из-под свободной мантии такого же цвета, что и камень, из которого была сложена башня. Дверь захлопнулась, и он пересек комнату, взял кожаный ранец и, надев его на себя, поднялся к щели в стене. При этом он вонзился все теми же тонкими деревянными пальцами в цемент между камнями, будто это были железные крюки. Достигнув окна, он поднял капюшон своей мантии и выбрался наружу. Сэр Гервард, более традиционным образом спустившись с башни по лестнице, оказался на площадке, где были выставлены двое стражей. Он едва не столкнулся с одной из них, которая либо подслушивала, либо просто подняла голову, пытаясь понять, что вызвало переполох в башне. Она отпорхнула в сторону, и сэр Гервард затормозил, чтобы встать между двумя стражами, Кулаки его были стиснуты, ноздри раздувались, он хрипел, как разъяренный бык. «Что-то стряслось, сэр Гервард?» — спросила женщина. Ее звали Ариадни. Она была старшей из них двоих и куда более опасной, по разумению, Герварда, нежели Зантус, несмотря на то, что второй страж был моложе, как минимум на фут выше и значительно тяжелее, причем не за счет жира, а мышц. Оба были облачены в бронзовые шлемы, закрывавшие лица, позолоченные кольчуги и защищенные пластинами обмотки избранных архонт. Также оба были вооружены полуалибардами с короткими наконечниками, но у арядни на поясе также имелся тонкий кинжал, и двигалась она с такой неровной, извилистой грацией, что наводила на мысль, будто ей было привычнее использовать оружие с узким лезвием. Гервард догадывался, что она была скорее ассасином, чем солдатом. «Прошу прощения!» сказал он, после чего глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Эта учёная кукла меня из себя выводит. Клянусь, у него вместо крови чернила, а голова уж точно бумажная». Ариаднер рассмеялась. «Он из сухой древесины», — сказала она. «Совсем не такой, как музыкальные куклы, которых я видела. Те только и сыплют шутками да насмешками, а еще красиво поют». «Хотел бы я на такую посмотреть», — проговорил Зантус мечтательно. «Как думаете, этот старина, как там его, Фуц, нам когда-нибудь споёт?» «Нет», — ответил сэр Гервард. «Ворона и там или прокаркает, чем он. Да и от камня скорее дождешься песни. Какой бы древний чародей ни собрал его, он сделал его таким, чтоб копаться в книгах и свитках и составлять дурацкие списки, в которых нет никакого смысла». «Ох, и странная из вас парочка, сэр Гервард», — сказала Арядня. «Ну, то есть, такой офицер-наемник, который умеет обращаться с пушками и все такое. Зачем вы возитесь с этой старой куклой?» «Ничего я не вожусь», — возразил сэр Гервард беззлобно. «Как-то отметила я наемник. Высокого положения в западных королевствах, знаешь ли. Спроси кого угодно». «Западные королевства лежат в тысячелик отсюда», — ответила Ариадни. «Ну и что с того?» «Как бы то ни было, я работаю с Фитцем, потому что он хорошо платит, и у него есть нюх на… скажем, есть нюх на то, за что платят еще лучше. Я хочу создать свою компанию классных стрелков к весне, а это не дёшево». «Это правда. У нас лучшие цены на бронзовые и железные пистолеты во всем известном мире», сказала Ариадни с таким выражением лица, будто гораздо лучше, чем минуту назад, понимала, почему Гервард устроился в Никандросе. «Мой двоюродный брат Пушкарь». Мастер гильдии, если желаете познакомиться. Не сомневаюсь, он предложит лучшие цены человеку, известному тем, что к нему благосклонна сама Архонт. Гервард задумчиво кивнул. «Я бы попросил тебя об этом, как только наша работа будет завершена», сказал он. «Спасибо. Но сейчас мне нужно выпить, чтобы просто промочить горло. Можете сказать, в какой таверне наливают хорошее вино таким взыскательным солдатам, как я?» Знак черного солнца. — предложил Зантус. «Думаю, сэр Гервард предпочтет Ветреницу», — сказала Ариадни. «Там превосходный подвал, а вина, возможно, даже из западных королевств». «Какая ближе, та и подойдет», — сказал сэр Гервард. «Или вы можете просто зайти в винную кладовую в Цитадели, она рядом со сторожкой, предложила Ариадни. «Почетным гостям у нас наливают приятный цинтон. Вы, наверное, это вино знаете?» «Ага, знаю». «Из белого винограда, кисловатая, на мой вкус», — сказал Гервард. «Но оно утолило бы мою жажду, которая, признаюсь, весьма сильна. Однако, если там есть более выдержанная...» «Тогда вам подойдет ветреница», — сказала Ариадни. «Она находится на стене между верхней третью и срединой. Если смотреть от главных ворот цитадели, то надо пересечь большой двор и пройти по Вардену, где стоит бронзовая статуя быка». «По Вардену?» «Это мы так называем то, что у вас называется переулком, или, может быть, ступенчатой улицей», — сказала Ариадни. Она продолжила объяснять дорогу, а Гервард то и дело просил ее повторить, хотя запоминал все с первого раза. Ранее он внимательно изучил карту города, которую мистер фиц купил перед тем, как они сели на корабль в Сарк-Саргаросе. Поэтому Гервард и так знал, что такое Варден, и неплохо представлял себе план города. Никандрос стоял на вершине клиновидной каменной горы, которая образовывала остров у побережья Эр-Никандроса. В море на несколько лиг простирался узкий мыс, и здесь на высоте 400 футов над водой стояла цитадель Архонт. По мере того, как клин становился шире, опускаясь к большой земле, его все плотнее занимали дома и лавки богатых или, по крайней мере, состоятельных людей. Это и была верхняя треть, хотя на самом деле она не занимала и четверти площади города. Между верхней третью и серединой простиралась высокая стена. Она тянулась уступами, делившими ее на пять основных участков, нижний из которых располагался в 500 футах ниже стены. За серединой отделенные огромные расселиной, через которую была переброшена более дюжины мостов, лежали ровни. Относительно плоский участок, занятый преимущественно кузницами, литейными и металлообрабатывающими заводами, которые служили источником богатств Никандроса. Ровни простирались до самого основания клина, где полуостров примыкал к большой земле, и по всей их длине тянулась старинная стена, а за ней более мощные и современные оборонительные сооружения в виде рва, бастионов и равелинов, оснащенных дюжами пушками, которые отливались в самом городе. Поскольку Никандрос возвышался на горе, его улицы были узкими и изобиловали перепадами высот. Но лишь самые широкие из них, а таковые можно было перечесть по пальцам, назывались улицами. Большинство дорожек были очень узкими, они никогда не шли по прямой, а петляли по склонам, и вот их-то здесь и называли варденами. Еще Гервард знал, что темный, крутой и извилистый варден — идеальное место для засады и убийства. Хотя в самой цитадели таких закоулков тоже хватало, Гервард думал и надеялся, что мистер Фиц был прав относительно некоторых особенностей плана, который они привели в действие. «Значит, я поворачиваю у цирюльни, где на двери нарисовано дерево в горшке направо?» — спросил он. «Нет, у цирюльни налево, и там на двери медный гребень», — поправила его Ариадни. «После этого направо у фруктовой лавки. Это там дерево в горшке». «А, понял». — сказал Гервард. — Боюсь, из-за всей этой писанины у меня ум помутился. Слева у цирюльни с медным гребнем, справа у дерева в горшочке, потом прямо и вниз по лестнице с гнилыми перилами. Тут быть осторожным. А потом, когда дойду до двора со старой пушкой, там будет несколько варденов, и мне надо будет во второй слева. — Нет, в третий, — воскликнула Ариадни. — Я могу просто спросить дорогу, — сказал Гервард. «Или если увижу какую-нибудь таверну по пути, то, может быть...» «Нет-нет, в Ветренице вино намного лучше, чем где угодно еще», — заявила Ариадни. «Знаете ли, я, может быть, даже вас провожу». «Что? Ты не можешь?» — начал Зантус, но Ариадни выставила перед ним руку. «Я попрошу с меня сменить», — сказала она. «После вас, сэр Гервард». «А можно мне забрать мое оружие?» — спросил сэр Гервард. Он сдал его, когда они только пришли в цитадель, но слоняться по городу без оружия ему не хотелось. Или, может быть, он просто желал произвести лучшее впечатление. Конечно, у него было по кинжалу в каждом ботинке и еще один в левом рукаве, да и медальон, который он носил на шее, содержал не портрет любимой, а острое лезвие в форме полумесяца. Кроме того, на нем были любопытные золотые серьги в форме продолговатых костей. Они были полые с просверленными крошечными дырочками. «Очаровательные трубочки, длиной с его мизинец, из почти чистого золота. Не совсем оружие, но с определенным назначением». «Ваши вещи остались у главных ворот», — сказала Рядни. «Конечно, если идете в город, вы можете забрать меч и пистолеты, хотя они вам и не понадобятся, если только вы не забредете в худшие части ровней». Однако Гервард не тронулся с места. Рядни пожала плечами и двинулась вниз по лестнице с грацией коренной жительницы Никандраса, для которой ступеньки были естественнее ровного пола. Гервард последовал за ней не сразу, сперва сняв с пояса удивительно большую серебряную флягу, желая якобы сделать из нее длинный глоток. — Не можете дотерпеть до таверны, сэр Гервард? — спросила Рядни, учтиво оглянувшись на него. — Это лекарство! — ответил Гервард, вытирая рот. В его дыхании послышался сильный запах бренди. «Мерзкое зелье для старой раны в... в ноге, которая не дает мне покоя». «Надеюсь, хуже не станет», — сказала арядни «У вас ведь нет трудностей со всеми нашими ступеньками». «Отнюдь», — заявил Гервард, устремляясь вслед за ней. Но тотчас споткнулся и обрел равновесие как раз вовремя, чтобы не врезаться в Ариадни, которая на всякий случай отпрыгнула в сторону, И снова так легко, лишь усилив предположение Герварда о том, что была ассасином. «Или, может быть, немножечко», — признался Гервард. Он отрыгнул парами Бренди и снова двинулся по лестнице, на этот раз медленнее. «Это правда. Мне никогда не приходилось встречать так много лестниц, пандусов и перепадов высот». «Никандрос во многом довольно уникален», — сказал Рядни. «Но ну и вы сами для нас в новинку». «Гости из такого далека? Вы правда считаете, что здесь есть дракон?» Гервард сделал вид, будто это его удивило, снова споткнулся и уцепился за стену, чтобы удержаться. «Что? Откуда?» «Мы избранные Архонт», — ответила Ариадни. Она остановилась, чтобы открыть дверь внизу лестницы, впустив тем самым солнечный свет. «Разумеется, нам сообщили, зачем вы здесь». «Понятно». Сказал сэр Гервард, следуя за ней в узкий внутренний дворик, который вел от изолированной башни, к, собственно, дворцу. Я и подозревал, что вам рассказали. Лично я не уверен, что дракон есть, но мистер фиц нашел старые документы, из которых следует обратное. И я должен признать, эта ученая кукла разбирается в документах очень хорошо, и он уже находил драконов прежде. При этих словах Ариадни сама едва не споткнулась на идеально ровной брусчатке. В самом деле. «Только нам это ничего не принесло», — пробурчал сэр Гервард. «Мне пришлось убить его, прежде чем он привел нас к своему сокровищу». «Вы убили дракона?» — изумилась серядня. «Могу я спросить, как вам это удалось?» В ее тоне сквозило не столько любопытство, сколько недоверие, но без намека на оскорбление. «Это довольно легко, если он пребывает в смертной форме», — ответил сэр Гервард, выпячивая грудь, и принимая довольно напущенный вид. Хотя и действительно их нельзя убить обычным оружием. «Тогда как же?» Фиц разумный малый при всех-то его недостатках», сказал Гервард и остановился, чтобы достать из сумки еще одну флягу поменьше и глотнуть из нее, пока Ариадни терпеливо дожидалась ответа. «Он нашел для меня кое-что, что с этим справилось». «Какое-нибудь особое оружие?» спросила Ариадни. Признаюсь, меня весьма заинтересовал один из предметов в вашем небольшом арсенале, который вы привезли из-за моря». «Ага, заметила, да?» — спросил Гервард, постучав пальцем по носу, очевидно забыв, что держал фляжку. Он вздрогнул, когда пробка чуть не воткнулась ему в ноздрю. «Я бы сказала, это необычно для артиллериста и мастера пороховых орудий пользоваться чем-то таким устаревшим, как арбалет», — сказала Ариадни. Я думаю, это кто угодно бы заметил». «Хорошо подмечено, да», — сказал сэр Гервард. И сделал еще глоток, когда Арядня открыла дверь в другой конец двора. «Но это... не арбалет, не совсем. Нет, там секрет в снарядах». «В снарядах?» — спросила Арядня, сдвинув брови. «Я не помню, чтобы они там были». «Они в ящичке», — сказал Гервард. «В специальном ящичке, обшитом свинцом, чтобы они не шумели». «Чтобы снаряды не шумели?» «Там бесы», — признался Гервард. «Бесы?» «Это я их так зову», — сказал Гервард и вернул фляжку в сумку, после чего нашарил другую, более крупную, и с ликующим видом ее достал. «Их Фитц нашел. Болты я имею в виду. Откопал где-то. Так вот, они разговаривают». «Бормочут всякое высокими голосками, бесы. Вот они как раз и нужны, чтобы убить дракона. Того, по крайней мере, получилось. О, боги, еще одна лестница!» «В Никандросе всегда за одними лестницами начинаются другие, сэр Гервард», — сказала Ариадни. «Это что-то вроде тайного хода к главным воротам. Мне бы хотелось взглянуть на эти снаряды, если вы не возражаете». «Мне казалось, мы пришли другим путем. Заметил сэр Гервард. Затем споткнулся, припал к стене и отскочил от нее с видом человека, который считал, будто эта стена виновата в том, что с ним приключилось. При этом ему каким-то образом удалось не выронить флягу. Лестница была очень узкой, потолок низким, и, в отличие от остальной цитадели, с ее аккуратной каменной кладкой, этот проход, освещенный лишь редкими факелами на стенах, состоял из грубо обработанной породы с многочисленными отметинами от зубила нет это проход напрямую обычно мы вводим гостей по более приятным маршрутам сказала ариадни но здесь боюсь лишь длинная лестница слепая без окон и проемов может быть расскажете мне как вы смогли убить вашего эм, первого дракона где он находился тот дракон о далеко отсюда ответил гервард но я не могу сказать кукла заставила меня поклясться что я сохраню это в тайне Мы когда-нибудь туда еще вернемся и поищем его золото, но когда Кукла выяснила, что дракон есть и здесь, пришлось сначала прибыть сюда. Кукла говорит, у этого клад куда больше. Почему так? Да тот, которого я убил, был еще молодой. Это Фиц мне так сказал. Ему было лет сто или около того, а который здесь, он намного старше. Так Кукла говорит. Дурачина старая. Думаете, Кукла ошибается? «О, вряд ли! Но у Фитца такой утомительный метод!» Пожаловался Гервард и остановился на мгновение, чтобы как следует встряхнуть флягу, и вздохнул, когда не услышал бульканье. «Даже пить мне не разрешает. Того дракона он нашел безо всяких копаний в налоговых документах. Шептерова кровь! Да сколько тут еще ступенек!» До «Да ворот уже недалеко», — ответила Ариадни. «Жаль, что вы не смогли найти клад того первого дракона». «А большая там была область поиска?» «Пол... полокруга», — сказал Гервард. «Ты сказала, где-то возле сторожки тоже есть хорошее вино? В подвале? Я бы предпочел не спускаться больше по лестницам, нога, понимаешь ли?» «О, да, до подвала добраться куда легче», — сказала Ариадни. «И вам не придется заходить за оружием». «Ладно, ладно», — сказал Гервард. «Веди». «Я и веду» ответила Ариадне слегка озадаченно. «Мы уже почти у нижней двери, а оттуда до подвала всего два прыжка, так сказать». «Хорошо», — воскликнул Гервард. «Мне нужно выпить, и много». Но сэр Гервард выпил всего пару бокалов кислющего вина, прежде чем с протяжным хрипом рухнуть лицом на стол. Обретя покой, он сосредоточился на том, чтобы шумно дышать ртом, и стал выполнять медитативное упражнение, которому его давным-давно научила мать, одна из таинственной тройки, что правила ведьма Михара. Он словно вышел за пределы себя, удалился в некое глубокое, сокровенное место, откуда мог наблюдать за своим телом, но не мог быстро реагировать на то, что воздействовало на него извне. Он пролежал так минуту или две, пока не почувствовал, что ряд хорошенько ткнула его рукоятью кинжала в ребра. Было больно, Но он не позволил себе дрогнуть, а вместо этого просто задержал дыхание на миг, прежде чем испустить ослиный крик, будто мертвецки пьяное тело, испытавшее внезапную боль. Затем ловкие пальцы Ариадни открыли его сумку и вынули из нее содержимое. Он услышал, как на стол посыпались монеты, потом заскрипела пробка, вывинчиваемая из большой фляги, потом глубокий вдох. «Сильная штука!» Сказала Орядни кому-то другому, и ей в ответ хихикнули. Я удивлена, что он вообще не рухнул на той лестнице. Еще и болтал без умолку, заметил другой. Это был мужчина, чьего голоса Гервард прежде не слышал. Все понял? Спросила орядня. Услышал, запомнил, отозвался мужчина. И будет интересно, я уверен. Тогда иди и передай ей, сказала орядня, а я перетащу это пьяное трепло в гостевые палаты. «А что с куклой?» «Да в башне скребется», — сказала арядни «Они очень целеустремленные, эти чародейские куклы. Он будет читать и выписывать себе заметки, пока не иссохнет. Так что иди». Гервард, будто наблюдавший за ними откуда-то издалека, почувствовал, как его подняли сильные руки. Он даже не попытался держать голову. Она откинулась назад, и он чуть не подавился собственным языком, но кто-то подхватил его шею, и он сумел кое-как вдохнуть воздух. «Когда он успел так налокаться?» пробормотала неизвестная женщина, одна из тех, кто нес Герварда. «Я бы сказала, он пьянчуга, который долго держался», отозвалась Рядни, а потом развязался. «Странно, что он вообще не умер», пробормотал другой голос. «Лучше положить его лицом вниз, чтобы рвота и не захлебнулся». «Да, я уверена, потом он захочет с ним увидеться», сказала Рядни строго. «Куда ты?» «Заберу его оружие. У него там какие-то чародейские снаряды, которые надо уничтожить. Давай уже, у тебя есть приказы». После того, как Герварда аккуратно, так чтобы он не задохнулся и не умер, положили на пол гостевой комнаты, он пролежал так еще с добрый час. Это оказалось, на удивление, умиротворяюще, и он даже задумался, почему раньше не медитировал, как его учили мать, тетушка и мистер фиц Пусть он, конечно, выполнял множество других упражнений. Работа с мечом, стрельба из карабина и пистолетов, борьба, жонглёрство, тригонометрия, баллистика. Когда он услышал, как колокол центральной башни отбил третий час, Гервард открыл глаза и оглядел комнату. Здесь было довольно мило. Девятистворчатое окно с видом на океан, простая, но более чем годная кровать с перьевым матрацем и сундук для одежды. Дверь была закрыта, вокруг никого. И он осторожно поднялся с пола и сел на кровать как дела о приманке спросил мистер фиц пробираясь в комнату через окно он осторожно закрыл его за собой и уселся на сундук свой кожаный мешочек для шитья он прятал у себя в колени так что чародейские иглы всегда были под рукой потихоньку ответил гервард я вполне уверен что это не орядне но она определенно служит дракону она бы вас не оставила если бы была драконом сказал фиц они не могут устоять перед соблазном заполучить клад другого дракона она заставила бы вас выложить все что знаете и еще взяла бы серьги там на лестнице за нами еще кто то был сообщил гервард вроде шпиона он еще ушами хлопал ушел доложить ей обо всем что я сказал значит скоро все разрешится сказал мистер фиц хорошо поработали гервард «Надеюсь, и вы не будете медлить», — сказал Гервард. «А что, если у нее есть приспешники поблизости? Ряд не убийца, я точно знаю, и она воспользуется своим кинжалом, как пить дать». «Никакой дракон не позволит смертному услышать о том, где лежит клад», — сказал мистер фиц со спокойной уверенностью. «Она будет допрашивать вас там, где ее никто не потревожит». «Хотелось бы, чтобы вы были правы», — сказал Гервард и, поморщившись, вытер рот тыльной стороной ладони. «Еще, надеюсь, мне больше не придется пить их отвратное вино». Мистер Фиц не ответил. Его идеально круглая голова повернулась на шее, будто глобус на хорошо смазанной подставке, и кожаные уши навострились. «Кто-то идет», — сказал он. Гервард упал на пол, сунул пальцы в рот и постарался устроить на полу лужицу мерзкой, воняющей алкоголем рвоты. Затем чуть отполз от нее, сморщив нос, и резко разинул рот, когда Фиц ткнул его в эту самую рвоту, прежде чем скрыться под кроватью. Дверь открылась, и в комнату вошло несколько человек. «Фу, ну и вонь!» «Отмойте его и влейте в него ликера», — приказала Рядни. Гервард почувствовал, как его подняли на кровать, вытерли тряпкой лицо, силой открыли рот и влили что-то еще более гадкое, чем даже некандрасское вино. Он прокашлялся и открыл глаза. «Сэр Гервард!» — воскликнула Ариадни перед его лицом. «У вас сейчас будет важный прием. Ликер прочистит ваш разум!» Кто-то шлепнул его ладонью по животу. Гервард вдохнул и нечаянно проглотил мерзкий напиток. Это оказалось масло гнаштура с соком эрскники. Он понял это по вкусу, еще прежде чем почувствовать ужасное опустошение, которое быстро распространилось по всему его телу. И хотя оно избавляло его от опьянения, оно также приносило немедленное, особенно противное похмелье. Что было весьма несправедливо, ведь Гервард выпил из своей чудо-флеги не более глотка бренди, после чего глотнул немного укрепляющего желудок моклекского молока из фляжки поменьше и еще два бокала вина. О! выдохнул он. «Что?» Над ним стояли трое избранных архонт. Один сжимал его левую руку, другой — правую, а третий снял с него ботинки, затем пояс и сумку, забрал кинжал, плащ и рубашку, а потом и последний нож. После чего осмотрел кулон у него на ожерелье, обнаружил там лезвие и забрал и его. Затем пальцы потянулись к уху, но остановились, когда заговорила Ариадни. «Оставьте серьги, они золотые, она захочет их себе». Гервард взревел и засопротивлялся, когда ему задрали майку — и пнул третьего мужчину, заставив того отшатнуться назад. — Не беспокойтесь, сэр Гервард, — проговорила Ариадни успокаивающим тоном. Она стояла рядом с дверью. — Мы лишь желаем убедиться, что у вас нет скрытого оружия. — Как вы смеете? — взревел Гервард. — Я же гость вашей Архонт. — Полегче, — сказала Ариадни. — Дайте ему подняться, джентльмены. Гервард встал на ноги и покачнулся перед Ариадни. Его рубашка болталась у колен, лодыжки были связаны челками. Никто не заметил широкую подвязку у него на левой ноге, которая также отпала. Все-таки это был лишь кусок ткани. Мужчины, которые его держали, были рядом, но он следил за Ариадни, за ней и ее тонким кинжалом. «У вас есть два пути, сэр Гервард», — сообщила Ариадни с улыбкой. «Первый. Вы позволяете завязать вам глаза...» и привести вас на прием, который, уверяю, будет вам полезен. Второй, мы избиваем вас почти до беспамятства, так чтобы вы могли еще говорить, и относим вас туда, что, несомненно, принесет вам меньше пользы. Я даю вам выбор». «Архонт об этом узнает», — сказал Гервард. «Я выбираю первый из ваших так называемых альтернатив. С кем мне предстоит встретиться?» «Сами увидите», — сказала Ариадни. «Когда вы придете на место, мы развяжем вам глаза». Они надели на рыцаря повязку и отвели его в зал, откуда, через неизвестную Герварду потайную дверь в стене напротив, вошли в тесное пространство. Там Ариадни открыла еще одну дверь, которая, судя по звукам, запиралась на какую-то мудреную или малоподвижную щеколду. «Голову опустите», — приказала она. «Подтяните ему челки, Поднимайте ноги, Гервард, там ступеньки. Вверх». Пока они поднимались, Гервард считал ступеньки. Чисто формально, реальной нужды в этом не было. После 206 они остановились, и он почувствовал, как его лица коснулось тепло после полуденного солнца, чей свет украдкой скользнул и под краешек его повязки. Из этого он сделал вывод, что они находились снаружи, на одной из башен цитадели, и у него было весьма неприятное предчувствие, будто сейчас что-то пойдет совсем не так, как надо. «Оставьте нас!» Женский голос, спокойный и даже доброжелательный. Вокруг Герварда зашуршали. Руки, державшие его, отпустили, и он услышал, как его похитители ушли и закрыли за собой дверь. «Можешь снять повязку». Гервард повиновался. Было очень ярко, и он поднял руку, чтобы прикрыть глаза от солнца. Он стоял не на башне, как предполагал, а на маленьком бастионе в форме полумесяца, который выступал из скалы в самой высокой и узкой ее точке. Вверху было небо, внизу море, а позади простирался Никантрас. Женщину, которая к нему обратилась, Гервард на миг принял за саму Архонт, но это была не она. Это принесло облегчение, ведь если бы это была Архонт, весь план обернулся бы катастрофой. Эта женщина держалась столь же властно и также была среднего возраста, темноволосой и с оливковой кожей, но все-таки старше, чем Архонт. Она сидела на резной каменной скамье и ела оливки, сплевывая косточки через перила. Те пролетали 1400 футов и падали в море. Как истинно заметил мистер фиц ничего в ее внешнем виде не указывало на то, что она была драконом, однако еще прежде, чем она заговорила, Гервард не испытывал в этом сомнений. «Ты нашел, что искал», — сказала она, — Или вернее, нашел частично. Я драконица Никандроса, но моего сокровища тебе не найти, как и не убить меня. Твои снаряды с бесами доставлены в большую плавильню в ровнях, где их и расплавили, а жалкие существа, что там содержались, отпущены. Твоя жизнь, по сути, утрачена. Однако, если ты скажешь мне, где убил того дракона и где может лежать его клад, то я, возможно, тебя пощажу». «Похоже, это справедливое предложение, миледи», — сказал Гервард. Он сел на пол, вытянув ноги и стянул чулки вместе с подвязкой на левой ноге. «Что ты делаешь?» — спросила драконица. «Если ты надеешься смастерить гороту, то окажешься даже глупее, чем я ожидала». «Горота — инструмент для удушения человека». Она отложила оливку, которую собиралась съесть, и встала о нет миледи просто неудобно с ними сказал гервард он тоже поднялся и надел широкую подвязку на запястье она и вправду была на рукавной и натянул на бицепс затем вытащил серьгу из левого уха поднес к губам и подул в золотую косточку никакого звука она не издала ни единой нотки ты с ума сошел спросила драконица или еще не протрезвел наверное пьяный еще признался Гервард, отступая к двери. Пошарив у себя за спиной, нащупал ручку и подергал, но та не поддавалась. «Даже в этом слабом людском теле я могу в мгновение ока вырвать сердце у тебя из груди», сказала драконица, сгибая кисти, чтобы показать ему свои длинные и весьма грозные ногти. «Но я начну с кое-чего более простого, если ты откажешься говорить мне, что я хочу узнать. Где клад того дракона?» Гервард, хмыкнув, снова подул в золотую косточку. «Твои глаза», — сказала драконица. «Я вытащу их из съем, как оливки. Как звали того дракона?» «Не знаю. Это мистер Фиц знает», — сказал Гервард. Он оставил попытки открыть дверь и двинулся вдоль стены. Но отступать в этом узком пространстве было некуда. Была только запертая дверь и верная смерть, если ступить за край. «Чародейские куклы, как известно, не боятся пыток», — сказала драконица. «К ним они попросту неприменимы, а вот к тебе я не сомневаюсь более чем». «Ну да, ну да», — сказал Гервард. Он поднял золотую косточку и подул в нее в третий раз, снова безрезультатно. «Это твоя золотая трубка должна что-то сделать?» — спросила драконица и склонила голову набок «Я не чувствую, что в ней есть магия». «Только золото с десятой долей серебра». «Да, она должна», — ответил Гервард и опрометчиво добавил. «Отвлечь тебя». от «Отчего?» — спросила драконица, а потом стремительно двинулась с места, приникнув к камням. Это случилось ровно в тот миг, когда на стене возник мистер Фиц и, прицелившись своей чародейской иглой, выпустил стрелу ослепительно-фиолетовой магической энергии. Но, увы, драконицы на том месте уже не было. Гервард пригнулся. Черные пятна застлали ему взор, но он все же смог разглядеть, как драконица спряталась за каменной скамьей, а мистер фиц запрыгнул на нее, вновь готовя свою иглу. Однако кукла потеряла равновесие, когда драконица навалилась на твердую плиту. Камни заскрежетали друг от друга, и один из них скользнул в сторону, явив глубокую дыру. Это был вход в какую-то потайную шахту. Драконица ринулась в него головой вниз — Гервард ухватил ее за ногу, но удержать не смог. Она была гораздо тяжелее любого нормального человека таких же размеров, и гравитация только помогла ей. Драконица ускользнула в дыру, и Гервард последовал за ней. Спасительный проход оказался узкой смазанной трубой. После небольшого провала вначале она тянулась еще футов сто под углом 45 градусов, прежде чем устремиться вниз с серией головокружительных поворотов. Гервард ухватил драконицу за лодыжку одной рукой, а второй коснулся подвязки у себя на руке. И пока летел через все повороты, пока получил пинок от драконицы, забормотал нужные слова в перемешку с криками и воплями. «Именем Совета Договора Мировой, ай! Безопасности в соответствии с полномочиями, предоставленными мне тремя империями, семью, чтоб тебя...» королевствами Палатинским латинским регенством джесссарской республикой сорока малыми царствами я ау объявляю себя агентом совета я познаю в данном драконе харскахар дрим джашар ой включенного в утвержденный советом перечень врагов мира совет уполномочивает меня предпринимать любые черт действия необходимые для изгнания сдерживания либо уничтожения вышеуказанной сущности Драконица прокричала что-то ему в ответ и снова пнула, но это не возымело особого эффекта. Было, конечно, больно, но вложить достаточной силы в удар у нее не вышло. Гервард попытался обернуться и увидел, что мистер Фитт спрыгнул за ним вслед, но сам он скользил по смазанной трубе слишком быстро. Гервард лишь отчаянно надеялся, что кукла не очень отстает, ведь даже с активированным нарукавником, дающим некоторую физическую защиту, Драконица наверняка сумеет вырвать ему сердце, когда их спуск наконец закончится. И он закончился, еще неожиданнее, чем думал Гервард. В одну секунду его швырнуло через очередной виток трубы, а в следующую взметнуло вверх. Потом снова вниз, и их с драконицей выплюнуло на пол просторной пещеры. Та была хорошо освещена сквозь множество мелких отверстий в потолке и верхней трети стен, После полуденное солнце протягивало сюда свои лучи, развеивая мрак, отчего пещера не казалась такой уж угрюмой. Гервард откатился в сторону, как только приземлился, и вскочил, но не так легко, как намеревался. Виной тому было масло, которым он был весь покрыт. Но все же Герварду удалось выпрямиться и приготовиться к схватке с драконицей. Но она не стала сразу на него нападать, как он ожидал. Вместо этого она стояла, уставившись в центр пещеры, где лучи солнца падали на сцену разрушения. Десятки пустых сундуков были свалены в кучу, окруженную сиянием сотни, а то и больше, мешочков из-под денег, плоских и вялых, с развязанными тесемками, похожих на морских медуз, выброшенных на берег. «Мое... мое сокровище!» — взвыла она. «Мое золото! Мое любимое, мое дорогое золото!» Она вытаращилась на сэра Герварда и зашипела, явив длинные, похожие на кинжалы зубы, которые он не замечал у нее прежде. Они выглядели даже более грозно, чем звериные когти. «Где мое золото?» «Архонт забрала его сегодня», — ответил Гервард пятясь назад. Его глаза метались из стороны в сторону, ища оружие, а также он надеялся спасительный выход. Но не видел ничего полезного, ни камешка, и мистера Фитца тоже нигде не было. Наверняка где-то здесь имелись люки, которые закрывались после первого же беглеца, или что-нибудь подобное. Любой хорошо спланированный выход мог заблокировать преследователей, ему просто повезло уцепиться за драконицу. «Архонт?» — спросила она, словно не могла в это поверить. «Нас с мистером Фитцем сокровища никогда не интересовали», — сказал Гервард, надеясь заболтать ее, лишь бы она не вырвала ему сердце. «Только ты, Харскахар, Дрим -Джашар. «Что? Кто?» — переспросила драконица. Она стояла к нему боком и смотрела на пустые сундуки. Ее плечи поникли, она словно каким-то образом постарела. Более того, она выглядела так, будто пережила кораблекрушение. Гервард уже видел подобное потрясение раньше. Он и сам переживал кораблекрушение. Рыцарь коснулся своего нарукавника. Таинственные символы засветились ярче, вспыхнул фиолетовый свет, резкий в сравнении с мягкими золотистыми лучами, проникающими снаружи. Ты запрещенное существо, Харскахар, Дрим Джашар, возвестил он. Мы агенты Совета Договора мировой безопасности. Драконеца повернулась к нему и озадаченно наморщила лоб. Кто? Я не Харскахар, Дрим Джашар. Теперь настала очередь Герварда поникнуть. Что? проговорил он с запинкой. Я Нихарскахар, Дрим Джашар, повторила драконица. Она подступила ближе, но не грозя когтями, и, казалось, даже втянув клыки, так что те казались не больше обычных человеческих зубов. Меня зовут Джалал Креук Ваксим. Я далеко не так стара, как Джашар. Гервард отступил, снова принявшись искать выход. Я вижу, тебе нужно отчитаться перед куклой сказала драконеца, снова делая к нему шаг. «И сейчас я припоминаю истории о женщинах со шрамами, которые убивали башков и им подобных. Но ты ведь мужчина, и это все, конечно, истории старины, а я уж точно не та, на кого ты охотишься». «Я не отчитываюсь перед куклой», — возразил Гервард. «И не все агенты женщины. Ай!» Мистер Фитц вывалился из трубы, закрывая в ладони чародийскую иглу, которая излучала слепящий свет. Он приземлился легко и проскользил куда меньше, чем Гервард до него, хотя был также измазан в масле. Когда он разжал пальцы и явил иглу, пещеру залила безудержным сиянием. Гервард отскочил от драконицы, но та уже устремилась на него. Почувствовал, как она выхватила серьгу из его правого уха. Тогда вспыхнула магическая энергия, за которой немедленно последовал резкий грох от падающего камня. Он отполз на животе и локтях, моргая от отблесков фиолетового света и кашляя от каменной пыли. При этом он отчаянно надеялся, что драконица не упадет ему на спину и не вырвет сердце из спины. Когда прошло три секунды, а его сердце так и не было разорвано, Гервард перекатился и встал на ноги, чтобы лихорадочно заозираться в поисках драконицы, Но то и нигде не оказалось. Гервард видел только мистера Фица, который стоял посреди пещеры, склонив голову на бок, без сияющей иглы в руке. «Достали ее!» — выдохнул он. Чародейские вспышки мистера Фитца предназначались для того, чтобы разорвать связь драконицы с этой вселенной и изгнать ее назад в то измерение, из которого она сюда вторглась. Если ему это удалось, то от драконицы ничего не должно было остаться, И, как с облегчением увидел Гервард, от нее ничего не осталось. Пока мистер фиц не указал наверх. Сэр Гервард сощурился, глядя в крошечные, залитые солнцем отверстия в верхней части стен и потолке. Золотистая драконица в классическом рептильном облике, только размером с мизинец, сложила свои мерцающие крылышки, чтобы юркнуть в одно из отверстий, а, очутившись с той стороны, расправила их, чтобы поймать морской бриз, который изо дня в день выдувал смрад из цехов ровней, унося его подальше от города. Через миг Гервард и Фиц увидели ее еще раз, через другое отверстие, когда она взмыла вверх и скрылась из виду насовсем. «Я не знал, что они могут принимать такие маленькие формы», сказал Гервард и посмотрел на пустые сундуки. «И чего тогда беспокоиться?» «Она израсходовала почти всю свою энергию, чтобы стать такой крошечной, а значит, стала уязвимой и неспособной к бою», — сказал мистер Фиц. «Хоть мы и не изгнали ее насовсем, теперь она долго не будет охотиться на крупных светловолосых мужчин, даже если сумеет накопить достаточно золота, чтобы вырасти снова. Так что, полагаю, мы не потерпели неудачу». «Что?» — воскликнул сэр Гервард. «Вы никогда не говорили!» Я думал, она охотилась на юных дев. Гервард, сказал мистер Фиц, вновь переходя на свой назидательный тон, насколько я не увеселительная кукла, настолько и вы необученный актер. Наш план зависел от того, как вы себя поведете, зная, что вам грозит непосредственная опасность. Нужно ли мне говорить больше? Могли бы мне и сказать, проворчал сэр Гервард. «Кстати, она сказала, что она не Харскахар Дрим Джашар, а Джалал Креук Ваксим». Голова мистера Фица медленно повернулась к рыцарю. «Хм», — произнес он после продолжительной паузы. «Мне нужно проверить это имя. Очень вероятно, она попыталась ввести нас в заблуждение, хотя случается, что два дракона объединяют силы». Но последние его слова оказались обращены в пустоту. Гервард уже искал выход наружу.